вы на машине спросил он нет я на такси приехала и я отлично мы свободны как ветер он взял ее за руку и повел ловить такси усадил ее сзади сам сел с водителем и стал куда то звонить договариваться насчет билетов господи что я делаю зачем я согласилась с ума спятила что ли ну ну что то в этом есть Он, мальчишка, несмотря на возраст, шальной, безответственный. Может, именно это мне и нужно? Разве люди в таком возрасте срываются вот так? И в чем есть, мчаться в Питер? А вдруг нелетная погода и ничего не состоится? Но страхи оказались напрасны. Погода была летная, и вскоре они уже приземлились в Санкт-Петербурге. Геля, вы не голодны? — Голодна, как зверь. — Тогда едем. — Куда? — Я знаю один отличный ресторан с кавказской кухней. Вы любите кавказскую кухню? — Люблю. Надо заметить, что он ни разу еще не позволил себе даже взять ее за руку. Ни одного движения, которое свидетельствовало бы о каких-то чувствах, только дружеская забота и внимание. Он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 Но и, честно говоря, пока у меня нет такой серии. А без серии нельзя? — Сейчас нельзя. — И потом, Федор Васильевич, мне неохота ссориться из-за вас с вашими издателями. — Им ничего не стоит прихлопнуть, мое издательство, а я предпочитаю жить с ними в мире. — По крайней мере, откровенно. — Улыбнулся он. — И лестно что? — Лестно что из-за меня можно поссориться с издателями.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 Но вы полагаете, что я это надену? Наденете, наденете. Ноги заболят на каблучках. Кстати, надо купить еще теплый платок. Клечты? Можно и ты или темно-бурый. Хотите сделать меня похожей на колхозницу времен нашего детства? Хочу. Зачем? Может, тогда мне будет легче с вами рядом. — Очень серьезно произнес Федор. — А так вам со мной трудно? Нет, нетрудно, почти невыносимо, но в то же время я чувствую себя совершенно счастливым. Они приехали в большой обувной магазин и купили вполне приличные теплые ботинки без каблуков на толстой подошве. Разумеется, они не подходили к ее костюму и к пальто тоже, но были удобными и уютными. Федор рвался заплатить за них, но Ангелина отказалась на отрез.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 Не шутите с огнем. Да бросьте вы, Федор Васильевич. Эти игры не для меня. Глупости. Эти игры для всех, кто еще жив. Для любого возраста. Вот у меня детька в Екатеринбурге. Ему 70, А он по уши влюблен. А сколько лет его даме? Немало. Под шестьдесят, наверное. Она тоже влюблена. В том-то и драма.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 Больше в нем ничего не было хорошего. — Вы это выяснили эмпирическим путем? — Разумеется. — Первая любовь. — Да что вы! У меня не было проблем с развитием. Да и не любовь это была, а так каприз, легкая влюбленность. — В овчарку? — засмеялся он. — Наверное. Собака была и впрямь потрясающего ума и благородства. Хозяин ей... Подметки не годился. — У собак бывают подметки? — рассмеялся он. — Бывают. Представьте себе. Я сама привозила резиновые сапожки для той терьера моей подруги. Тогда их в Москве еще не было. Геля. Он взял ее руку в свою. Геля, я... — Я полный идиот! — прошептал он хрипло. — Я... Знаю.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 издавать исключительно изысканных авторов. Доигрывание покажет. Геля, почему вы согласились поехать со мной? Потому что чуть не сдохла с тоски на этом мероприятии. И вы застали меня врасплох своим безумным предложением. Еще десять минут, и я бы ни за что не согласилась. Но в тот момент и больше ни почему.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 Хотя был бы самым счастливым человеком, если бы... Но я все понимаю. Я еще этого не заслужил. Правда, если вспомнить мой подвиг во имя вас... — Федор Васильевич, оставим это. — Вы так свято блюдете макины интересы? — Дело не в маке. — А вообще... Давайте-ка поедем отсюда в аэропорт. Так для всех будет лучше. Вернемся сегодня домой и ни за что. Сейчас еще только пятый час. Мы пойдем гулять. Зря, что ли, покупали ботинки и платок? В театр не хотите? Нет. Почему? Потому что после театра вы захотите ужинать. Вполне естественно, а вы нет? А после ужина...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 Ангелина надела новый платок, повязала его и подумала, как странно, я никогда не ношу платков, а мне идет, или не платок мне идет, а этот сорока четырехлетний мальчишка легкомысленный и обаятельный. Он, похоже, совсем не любит маку. Если женится на ней, оба будут. Несчастный. В этот момент в ресторан ввалилась шумная компания. — Федор Васильевич, вы здесь? — раздался женский голос. Федор оглянулся и увидел Алину, закадычную Макину подружку. — Привет. Какими судьбами? — спросил он, ничуть не смутившись. — Да я тут по работе. — Вот и я тоже. — А вы один? — Один. — Зашел поесть. — А когда домой? — Когда освобожусь. — Привет, мне пора. И он вышел на улицу. Алина могла бы поклясться, что какая-то тетка в платке вылетела пулей на улицу, но вряд ли эта дама сердца. Очень уж вид у нее неказистый. Она даже предположить не могла, что это Ангелина, а та действительно поспешила уйти, иначе... Мака через десять минут узнает, что их засекли вместе в Питере. Ее тошнило от самой себя. — Кто этот тип? — спросила у Алины одна из ее спутниц. — Федор Головин. — Головин? Писатель? Ну да. — Что ж ты молчала? Я бы взяла у него автограф. Обожаю его романы. Хочешь, догоним и попросим? Да неудобно. — Еще как удобно. Пошли скорей. Они выбежали из ресторана. Алина умирала от любопытства, с кем он обедал, этот престарелый жених ее подруги, но его уже и след простыл. — Геля, куда вы мчитесь, как на пожар? — Я не знаю. Это так удивительно неприятно. Да бросьте! «Вас наверняка не опознали. Все равно. Нет, не все равно. И вообще мы ничего плохого не сделали, даже ни разу не поцеловались. Еще не хватало. Мне, например, очень этого не хватает. Давайте исправим этот недочет. Отвяжитесь!» «Ну чего вы шарахаетесь? Ну ладно, ладно, не будем целоваться. Не хотите — не надо. Думаете, это большая честь — целоваться с такой кулемой?» — С кулемой! — ахнула Ангелина. — Конечно, в этом платке, без каблуков, типичная кулема. Она вдруг издала какой-то странный звук, отвернулась и заплакала. Он пришел в ужас и кинулся к ней. — Геля, Геля, Геля, простите, ради бога, простите, я не хотел вас обидеть, я пошутил, Геля, Геля, и вдруг... До него дошло. Она вовсе не плачет, она умирает со смеху. Странная особа. Или это у нее истерика? Ой, как вы меня напугали. Ну, чего вы смеетесь? Что уж такого смешного я сказал? У нее от смеха уже лились слезы. Она даже начала задыхаться. Он взял ее за плечи и встряхнул. Успокоились? Да.